Глава четырнадцатая. Тиджей. Откуда-то с моря набежали тучи, и на остров обрушился ливень. Грохотал гром, молнии разрезали почерневшее небо. Ветер раскачивал спасательный плод, и я уж было начал беспокоиться, что нас несет вниз, на берег. Я даже сделал себе пометку в уме, завтра надо обязательно привязать к чему-нибудь плод. «Вы не спите?» — спросил я Анну. «Нет». Шторм бушевал несколько часов. Мы с головой накрылись одеялом и лежали, тесно прижавшись друг к другу. Единственной защитой от молнии, хотя, конечно, это едва ли можно считать защитой, были тонкий нейлоновый тент и боковые клапаны. Мы лежали молча и ждали, пока стихия не успокоится, а когда шторм закончился, уснули, конец обессиленные. На следующее утро Анна принесла несколько зеленых кокосов, упавших под порывами ураганного ветра. Мякоть на вкус была сладкой, а молоко оказалось менее горьким, чем у коричневых кокосов. «Вот это то, что надо», — заметила Анна. Шалаш развалился. Огонь погас. И мне пришлось добывать его снова, правда, на сей раз я воспользовался обувным шнурком. Я привязал его к противоположным концам изогнутой ветки, затем сделал в середине петлю и продел в нее палочку, установив ее перпендикулярно деревяшке, на которую выдрузил всю конструкцию. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Анна. «Хочу крутить палочку с помощью шнурка». Именно так делал тот парень по телеку. Я равномерно натянул шнурок, а концы ветки держал под разными углами — Мне не сразу удалось сделать так, чтобы палочка вращалась достаточно быстро, но когда, наконец, все получилось, дым пошел уже через пятнадцать минут, а вскоре появилось и пламя. «Эй!» — воскликнула Анна. «Прекрасная идея!» «Спасибо!» Я положил сверху растопку и стал смотреть, как огонь разгорается все ярче, а потом мы с Анной общими усилиями подняли шалаш. «Надеюсь, что такого жуткого шторма больше не повторится», — смахнув пот со лба, сказал я. А когда положил последнюю ветку на стену шалаша, добавил «Потому что не представляю, как мы сможем сберечь огонь, если что-то подобное повторится». Она отправилась мыться, а я залез в ее чемодан в поисках футболки «Рео Speedwagon. Она сказала мне, что я могу взять футболку, если она мне подходит. Ну и Найк тоже». Футболки я сразу не нашел, поэтому залез поглубже. Под шортами были спрятаны две коробки тампонов. Интересно, что она будет делать, когда они закончатся. Я отодвинул какие-то вещи и увидел аккуратную стопку лифчиков. Сверху лежал черный. Я взял бутылочку с ванильным лосьоном, открутил крышку и понюхал. Ага, вот почему от нее иногда пахнет ванильными кексами. Я открыл круглый пластиковый контейнер. Внутри были уложены по кругу с указанием дня недели крошечные таблетки. Их осталось всего пять. До меня не сразу дошло, что это противозачаточное средство. Потом я обнаружил еще две неначатые упаковки. Анна вряд ли будет против того, что я открыл ее чемодан, ведь я держал здесь и свои нехитрые пожитки, так как в моем рюкзаке мы теперь носили хворост — но ей точно не понравится, что я шарюсь в ее вещах. Я уж хотел было закрыть крышку, но тут увидел ее трусики. Они лежали на дне чемодана, рядом с теннисными туфлями. Я воровато оглянулся, схватил розовые трусики и поднес к лицу. Интересно, просвечивают они на теле или нет? Положив трусики на место, я взял черные танго. Очень сексуально, но спорим страшно неудобно. Я потрогал красные трусики и даже наклонился, чтобы получше рассмотреть черное колечко на поясе спереди. «Вау! Это должно быть подарок с намеком!» Затем я сгреб в охапку сразу пять или шесть пар, прижал к лицу и вдохнул. «Что ты делаешь?» — услышал я голос Анны. Я подскочил, как ужаленный, и оглянулся. «Господи, как вы меня напугали! Я чуть штаны таны не наложил!» Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, лицо горело. «Интересно, как долго она уже здесь стоит?» «Я искал вашу футболку, Рео Спидвеган. В руках я по-прежнему держала хапку ее трусиков, но затем, опомнившись, уронила их в чемодан. «Да неужели?» — спросила она, и, убрав мыло и шампунь в чемодан, добавила. «Потому что со стороны это выглядит так, будто ты забавляешься с моим бельем». Похоже, она не сильно разозлилась, и поэтому я вытащил черные танго и, помахав ими, сказал, «Они выглядят жутко неудобными». «А ну-ка отдай сейчас же!» С трудом сдерживая смех, она выхватила у меня трусики и швырнула в чемодан. Поняв, наконец, что она вовсе не сердится на меня, я улыбнулся и сказал, «Анна, а знаете, вы классная. Я рада, что ты обо мне такого высокого мнения». А я ведь действительно искал футболку Рео Спидвега, но не нашел. Она висит на веревке, еще не высохла. Спасибо. Не за что. Только не смей больше нюхать мое нижнее белье, договорились? А что? Неужели вы видели? Видела, видела».